Глава 15, И все же я никак не могу понять, каким образом советники франкского короля умудрились при подготовке нашей поездки перепутать черное и белое, — сказал мне Озрик следующим утром. Мы вышли из Зверинца, куда ходили проведать Вало. Он, хотя и не говорил по-арабски, сумел подружиться со смотрителями, которые помогли ему удобно устроиться в их спальне. Мади и Моди получили свою излюбленную пищу, а полы и стены их помещения регулярно заполняли льдом, Волоний сомневался, что вскоре они будут совершенно здоровы. «Я старательно припомнил и беседу с Алкуином, и все, что говорил мне сам Карл», — ответил я другу. «Оба были твердо уверены в том, что королевский цвет в Багдаде белый». Солнце уже поднялось высоко и сильно слепило глаза. Мы следовали по узкой улочке за тем же провожатом, который вчера привел нас к Джафару, стараясь держаться в тени. Направлялись мы в дворцовую библиотеку, чтобы встретиться с писцами, которым предстояло записать во всех подробностях рассказ о нашем путешествии из Ахина. Алкуин или Карл? — Говорили о том, откуда получили эти сведения? — спросил Озрик. — Нет. — У меня же не было причин интересоваться этим, — вздохнул я. Однако неосведомленность совершенно не свойственна Алкуину. Не помню точно его слов, но вроде бы он сказал только, что любой, кто входит во внутренний город, должен быть одет в белое. Так оно и оказалось. Сарацин приостановился, чтобы вытряхнуть из сандалии попавший туда камешек. «А как насчет Авраама? Он-то должен был все это знать». С Авраамом я познакомился лишь после возвращения из Купанга. К тому времени все было подготовлено, и мы добыли белых животных. Кроме того, наш Драгоман сказал мне, что никогда не бывал в присутствии халифа и видел его лишь издали. Мы направлялись в сторону огромного зеленого купола, который я заметил с Барки, когда мы приближались к Багдаду. Он возвышался над всеми окружавшими его строениями, и, несомненно, являлся частью главного дворцового комплекса, бывшего сердцем круглого города. Когда мы подошли ближе, нашим глазам предстала еще одна крепостная стена, усеянная сторожевыми башнями. Дворец халифа представлял собой твердыню внутри твердыни. Но к подножию стены мы не подошли, наш провожатый свернул варочный проход, где на каменной скамье дремали двое пожилых привратников». Миновав его, мы оказались в просторном и идеально квадратном дворе. Посередине бил фонтан, судя по всему, в круглом городе их устраивали чуть ли не повсеместно, а двуцветная серая с пестровато-белым плитка, которой был вымощен двор, изображала геометрические узоры, треугольники, круги и квадраты. Со всех сторон двор окаймляло внушительное двухэтажное здание, обращенное внутрь четырьмя одинаковыми портиками, из равномерно расставленных мраморных колонн, приглушенные цвета которых соответствовали лежавшим на земле плиткам. Все это в целом порождало ощущение аскетичного, упорядоченного и созерцательного спокойствия и заставляло вспомнить о монашеской обители. Под портиками в тени на мраморном полу кучками сидели люди. Некоторые чуть слышно переговаривались друг с другом, другие писали, склонившись над невысокими столиками, Среди них было много седобородых, но попадались и молодые, едва вышедшие из отроческого возраста. Я обратил внимание на то, что в большинстве своем песцы трудились парами. Старший читал по книге, а младший, сидя за столом, записывал под его диктовку. Сопровождающий провел нас к дальней стороне квадрата, где стоял в ожидании, заложив руки в широкие рукава. Высокий, но сильно сутулый и болезненно худой мужчина — и представил нам этого человека как управителя библиотеки, халифа Фадла ибн Наубакта. «Надим Джафар сообщил, что вы недавно прибыли из Франки. Он повелел нам записать все, что вы расскажете о вашем путешествии», сказал библиотекарь тонким скрипучим голосом. При этом он часто и коротко моргал. Я решил, что его глаза раздражает солнце, или же что он проводил над книгами слишком много времени и испортил зрение». Кроме того, было похоже, что он немного недоволен тем, что его оторвали от привычных занятий. «Мы с моим спутником будем рады сообщить обо всех подробностях, какие сможем вспомнить», — ответил я. «Очень хорошо. Смею надеяться, что мы отнимем у вас не слишком много времени. Фадл провел нас в тень ближайшего портика. «Вы замечательно овладели арабским», — сказал он мне. Я отыскал толмача, говорящего по-франкски, и одного из лучших песцов. — Ну, вижу, что можно будет обойтись без знающего ваш язык помощника. Так дело пойдет гораздо быстрее. Мы прошли совсем рядом с парой песцов, и я услышал, как старший читает что-то вслух на неизвестном мне языке. Произнося слова, старик булькал, как вода, стекающая по желобу. — А сколько языков понимают ваши толмачи? — спросил я библиотекаря. — Это переводчики, а не толмачи. С ноткой педантизма в голосе поправил меня Фадл. «Изрядную талику наших дел занимает изучение текстов, написанных на иноземных языках и чужими письменами. Мы перелагаем их на арабский или сирийский. Если же предмет оной книги сугубо важен, мы списываем для библиотеки несколько копий». «И какой же из иноземных языков у вас более всего в ходу?» — поинтересовался я. «Греческий». Без малейшего колебания ответил мой новый знакомый. «Год назад мы отправили в Византию посольство для приобретения классических медицинских трактатов. Его Величество щедро даровал необходимые деньги, и Надим Джафар тоже не остался в стороне, невзирая даже на то, что он более склонен к философии. Упоминание научных интересов главы тайного сыска оказалось для меня совершенно неожиданным. Однако заинтересовало меня не оно». «Хорошо ли, принимали ваше посольство в Византии?» Задал я следующий вопрос. Библиотекарь остановил на мне укоризненный взгляд и несколько раз мигнул. «Конечно! А почему бы и нет? Здесь, в Багдаде, да и по всему халифату, живет множество греков. Я почел за лучшее оставить эту тему. Алкуин совершенно определенно дал мне понять, что Багдад и Византия враждуют между собой» что их войско то и дело ходят в набеге через разделяющий страны рубеж, и что время от времени между ними происходят настоящие войны. Возможно, Алкуина и здесь ввели в заблуждение. Библиотекарь между тем продолжал. «Мы и сами создаем изрядное количество новых текстов, прежде всего в сферах астрономии и астрологии. Оные предметы мы считаем вершиной познания» он кивнул в сторону старца, одиноко сидевшего в тенистом уголке портика. Старец самым настоящим образом спал, уронив голову на грудь под тяжестью громадного тюрбана, который, похоже, мог в любое мгновение размотаться. Якуб — один из просвещеннейших знатоков движения планет. Он погружен в сопоставление наблюдений, кои ведутся в нашей багдадской обсерватории с предсказаниями индийских книг. Можно было не сомневаться, что Якуб провел всю ночь за обозрением планет. Ибо он даже не пошевелился, когда мы прошли мимо него, открыли дверь и оказались в просторной комнате с высоким потолком. Вдоль стен, вплотную друг к другу, стояли полки с книгами, а глубокие ниши были завалены свитками. Сквозь почти сплошной ряд маленьких окон, без ставень и занавесей, в помещении попадали свет и воздух. Однако здесь все же ощущалось нечто мертвящее. В комнате находился лишь один человек, больше похожий на богатыря-борца, нежели на ученого. Он сидел за обычным для этого города низеньким столиком, и, когда мы вошли, поднялся нам навстречу. Все в его облике производило впечатление огромности, начиная от выпуклой, как бочка, широченной груди до массивной, совершенно лысой головы. Он не носил тюрбана, и на его гладком черепе блестели бесчисленные капли пота. «Муса запишет ваше повествование», — сказал библиотекарь. «Если устанете и захотите передохнуть, говорите об этом без стеснения». С этими словами он вышел, закрыв за собой дверь. Песец жестом указал нам на подушке, лежавшие перед столом, и когда мы уселись, тоже опустился на свое место и взял в руку перо. «Не соблаговолите ли начать с описания дворца короля Карла?» — предложил он. Пересказ того, что я накануне вечером излагал на Диму Джафару, занял всю первую половину дня. Озрик много помогал мне, мы по очереди описывали наши приключения, дополняя друг друга подробностями, которые кто-то из нас позабыл или не заметил. На сей раз я рассказал и о покушении в Каупанге, и о том, как утонул корабль Протиса, и о гибели юного грека в Колизее. Мы с Озриком сошлись во мнении о том, что повествование о нашем странстве необходимо записать и оставить на сохранение в надежном месте, на тот случай, если произойдет еще какое-нибудь происшествие, возможно, даже с непоправимым исходом, и Борит захочет провести расследование. Время от времени Муса останавливал нас, в основном для того, чтобы переспросить название того или иного места или проверить, в том ли порядке чередуются эпизоды нашего путешествия, Завершив, наконец, запись, он отложил перо, выпрямился и потянулся, воздев к потолку мясистые руки. — Вижу, вам пришлось пережить множество опасностей, от которых спастись удавалось поистине чудом. Неужели Карл не посоветовался с астрологами, отправляя вас в столь дальние и опасные путешествия? — Насколько мне известно, астрологов при дворе Карла нет, — ответил я. Неужели брови Мусы, лицо которого было словно нарисовано на боку огромного яйца, поползли вверх? История утверждает, что все великие правители пытаются заглянуть в будущее. Греки вопрошали прорицателей, римляне изучали внутренности кур и овец. Я немного помолчал, прежде чем ответить, — Мне не хотелось, чтобы чужеземец щел нашего короля чрезмерно доверчивым. — Карл верит в свои сны, — сказал я наконец. «Ах — Ах! — воскликнул писец. — В этом коротком слове прозвучали одновременно и понимание, и неодобрение. И как же он узнает значение сновидений? Он советуется с родственниками и советниками, и... Я заколебался было, не зная, стоит ли говорить о своем участии в этом, но потом решился. И когда-то у меня самого имелась книга со столкованиями снов. «Полагаю, вы имеете в виду Анейрокритикон?» — небрежно бросил Муса. Мы с Озриком переглянулись. Я удивился тому, что труд Артемидора известен в далеком Багдаде, хотя и не забывал о том, что список, бывший когда-то у меня... Представлял собой перевод на арабский с изначального греческого. «До меня успел дойти слух, что вы привезли какую-то книгу в подарок повелителю правоверных от Карла», — продолжал наш собеседник. «Надеюсь, это не критик критикон? Ибо известно мне, что таковой у нас есть». Он воздвиг свою тушу на ноги, шагнул к полкам и уже через несколько мгновений извлек переплетенный том и взглянул на нас. «Да, вот он». «Нет, нет» поспешил я успокоить его, «мы привезли книгу с описаниями зверей, бестиарий. Наш библиотекарь будет очень рад». Судя по неприкрытой иронии, с которой он произнес эту фразу, писец находился не в самых лучших отношениях с тощим смотрителем библиотеки. Он как раз недавно усадил людей за составление нового тома «Естественной истории», полного перечня всех животных и растений, кои упомянуты в различных имеющихся у нас трактатах. Несколько художников будут делать новые иллюстрации. Надим Джафар возжелал преподнести книгу в дар халифу на день рождения в будущем году. Не сомневаюсь, что ваш бестиарий, как вы назвали его, после того, как вы должным образом преподнесете его халифу, займет подобающее место в библиотеке и явится ее драгоценным и достойным пополнением. Песец. Полу обернулся, чтобы поместить Онэру Критикон на место. «Надеюсь, вы позволите мне освежить в памяти кое-что из написанного Артемидором?» — спросил я. Муса повернулся к нам всем своим массивным телом, конечно. «Вы читаете по-гречески?» Я покачал головой и подумал, что разумнее будет умолчать о том, что у нас с Озриком некогда был собственный свиток книги, и что несколько его листов сохранились до сих пор. «По пути сюда я видел несколько снов и подозреваю, что они могут быть пророческими. Возможно, их объяснение найдется в анейрокритиконе», — объяснил я нашему собеседнику. «И что же это за сны?» — спросил тот. «Я видел человека, сплошь облепленного пчелами, а в другой раз человека, который залез в чрево умершего слона». Муса довольно долго листал книгу, пока не нашел толкование первого сновидения. Наконец он прочел вслух. Увидеть человека, облепленного пчелами, значит, что если он не крестьянин, то ему суждена смерть. Я заметил осуждающий взгляд Озрика. Песед же продолжил листать книгу. Если видишь во сне, как некто разрезает шкуру мертвого слона и погружается в его чрево, «Значит сие, что предстоит тому в грядущем обрести большое богатство», — прочитал он, найдя следующее толкование, и захлопнул книгу. Беда с этим произведением в том, что очень уж много в нем разговоров о получении и потере денег. «Греки!» — он испустил гортанный смешок и положил Унейру Критикон на полку, и, конечно же, автор позаботился о том, чтобы заранее оправдать свои ошибки. Муса... Ненадолго задумался и процитировал по памяти. «Сон, являющийся через роговые ворота, суть обман. Тот же, что приходит через ворота из слоновой кости, истина». Его громадные плечи вскинулись в недоуменном пожатии. «Хотел бы я знать, что это значит?» С этими словами он снял с той же полки другой том. «Не уверен, что библиотекарь это одобрит, но у нас есть еще сейчас...» до того, как он придет, чтобы проводить вас, так почему бы не провести это время с пользой? Я попробую показать вам, насколько астрология достовернее в предсказании будущего, нежели толкование снов. Он положил большую тяжелую книгу на стол и открыл ее. Со своего места я видел, что открытая страница покрыта колонками цифр, различными символами и чертежами из кругов и прямых линий, имевших отдаленное сходство с геометрическими фигурами, украшавшими двор. «Я не такой знаток астрологии, как Якуб, которого вы видели во дворе, а лишь имею поверхностное представление об этой науке. Но если вы назовете мне несколько дат, в которые случились важнейшие события вашего путешествия, мне, может быть, удастся составить некое общее предсказание того, как оно завершится». Прежде всего, мне нужно знать день, когда оно началось, а еще даты и места вашего рождения, — сказал нам писец. Мы с Озриком со всей возможной добросовестностью снабдили его требующимися сведениями, которые ему сад тщательно записал. Затем он долго листал взад-вперед свою книгу и делал какие-то вычисления на листе пергамента. В конце концов, прошла уже добрая треть часа, он выпрямился. — Интересно. Я вычислил, ну, очень грубо, как вы понимаете, звездные знаки, дома планет, даты рождения вас обоих, начало вашего путешествия, смену небесных созвездий за время вашего пути и дату вашего пути суда. И каково же ваше заключение? спросил я. В точности предсказаний я сомневался, но математические расчеты произвели на меня изрядное впечатление. Все это выглядело куда сложнее и внушительнее, нежели простые сны. Астрология утверждает, что ваше путешествие еще не закончилось. Вам предстоит встретиться с новыми трудностями, даже со смертью, но в конце концов вас ожидает большое счастье. Жизнь переменится и вернется туда, где началась. Я испытал легкое разочарование. Предсказание Мусы своей двусмысленностью нисколько не уступало пророчествам Анейра Критикона. За моей спиной открылась дверь, и скрипучий голос библиотекаря оповестил нас о том, что сопровождающий прибыл и ожидает нас, чтобы показать нам дорогу в наше жилье. Мы поднялись на ноги и поблагодарили Мусу за помощь. Пока мы выходили из здания, мне удавалось избегать взгляда Озрика. Но едва мы прошли несколько ярдов по улице, как он упрекнул меня в полголоса, Зигвульф. «Почему ты не сказал мне, что сон о двух волках?» и Вало, облепленным пчелами, предрекает смерть. Пока я подыскивал нужные слова, между нами висело неловкое молчание. Ты, наверное, забыл, что в том же самом соннике сказано, что слабоумным удается то, за что они берутся. Потому-то я и взял Вало с нами в путешествие. Когда мой друг снова промолчал, я добавил немного не в попад, ты же сам видел, что Вало оказался счастливым талисманом и без него наше посольство провалилось бы с самого начала. Медведи, не говоря уже о кречатах достигли Багдада только благодаря ему. Озрик вдруг резко остановился, обернулся ко мне, впившись взглядом в мое лицо. А что, если это будет стоить ему жизни? Мой сон с пчелами никак не был связан с угрожающей ему гибелью, — твердо сказал я. Я уже говорил, что медведя в Нортланде называют пчелиным волком. И мой сон исполнился в тот день, когда Вало забрался в клетку и сел между двумя медведями, которые ничего ему не сделали. Но мои слова далеко не полностью убедили сарацина. Родные от Вало отреклись. Он как мог боролся за жизнь. Со всех сторон над ним насмехались и издевались, — закончил я. То, что ему пришлось пережить за последнее время, все равно лучше того, что ждало бы его, останьте он в Ахене. Мой друг с усилием чуть заметно кивнул, как будто согласился с моими доводами, но когда мы молча пошли дальше, мне показалось, что основание нашего исконного обоюдного доверия слегка подкосилось».